— Так вы готовы достать мне револьвер? — спросил Сакну Сэм без обиняков. — Я это... — замялся Клод. — Если только зять моей хозяйки... даже не знаю. — Великолепно, — провозгласил шеф. — Так я могу на вас рассчитывать. — Ну, разумеется, не слишком дорогой, и чтобы непременно с патронами. — Эти мне суткины дети-конформисты. Надо держать ухо востро, вы со мной согласны? Согласен, ответил Клод. Но, разумеется, не торопитесь, работайте спокойно. И если вам надо пораньше уйти, а, мне не надо, поспешила отказаться Клод. Вот и хорошо, одобрил Сакнусем. Главное, постарайтесь ставить поменьше клякс и смотрите, работайте внимательно. Вам не за красивые глазки жалование платят. Чёрт подери. Я буду стараться, господин Сакнусем, пообещал Клод. И не опаздывайте, напомнил шеф. Вчера вы опоздали на 6 минут. Но при этом я пришёл на 9 минут раньше, попытался оправдаться Клод. Конечно. Только обычно вы приходите на 15 минут раньше, уточнил Сакнусем. Сделайте же усилие в конце концов. И он вышел, прикрыв за собой дверь. Весь трепеща, Клод вернулся к работе. Руки у него так дрожали, что он уронил на бумагу ещё одну кляксу. Она была невероятных размеров и походила на хихикающую рожу. Клод доедал обед. От сыра остался один кусок, правда, довольно большой. Жёлтый, с сиреневыми дырочками, он лениво ворочился своей тарелке. Глава 4. На десерт Клод налил себе целый стакан карамельного гидрата оксисилития и слушал, как он пузырясь стекает по пищеводу. Пузырьки воздуха поднимались против течения и лопались в гортани, производя металлический звук. Клод встал, чтобы выйти на звонок, прозвучавший за дверью. Это был зять квартирной хозяйки. — Здравствуйте, — сказал гость. Его честнейшая улыбка и рыжая шевелюра выдавали карфагенское происхождение. — Здравствуйте, — ответил Клод. — Я принес вам эту штуку, — сказал зять. Его звали Жан. — А, эту, — сообразил Клод. Ее самую подтвердил Жак и извлек штуку из кармана. Это был красивый, десятизарядный эгализатор марки «Вальтер», модель ППК, эбонитовое основание магазина, тютелька в тютельку входила между двух пластин рукоятки, сделанных по форме руки. «Вещь!» — взволнованно и со знанием дела оценил Клод. «Фиксированное дуло», — уточнил Жан, — «высокая точность». — Да, — сказал Клод, — и прицел удобный. — А в руку так само ложиться, — добавил Жан. — По уму сделано, — согласился Клод, целясь в цветочный горшок, который на всякий случай пригнулся. — Пистолет, что надо. — Три с половиной. — Дороговато, — сказал Клод, — не для себя беру. — Я-то понимаю, что вещь, конечно, того стоит, — Но тот человек не даст больше 3000. Дешевле не могу, сказал Жан. Я сам за него столько заплатил. Понимаю, кивнул Клод. Дорого. Это совсем не дорого. В смысле, оружие стоит дорого, поправился Клод. Это уж точно, подтвердил Жан. Такую пушку ещё поискать. — Что верно, то верно, — сказал Клод. — Но, в общем, три с половиной — последняя цена, — уверенно проговорил Жан. — С окну Сэм больше трех тысяч не даст. Клод подумал, что если повременить с починкой башмаков, он сможет заплатить пятьсот франков из своего кармана. — Может быть, снегопад скоро кончится, — сказал он вслух. — Все может быть, — ответил Жан. Тогда и подмётки на башмаках подбивать не обязательно. Да кто его знает, зима всё-таки. Сейчас деньги достану, сказал Клод. А я даю вам в придачу запасной магазин, сказал Жан. За бесплатно. Очень любезно с вашей стороны, поблагодарил Клод. В конце концов, можно поменьше есть. Вот и наскребёшь 500 франков. И чем черт не шутит, может быть, даже когда-нибудь с Акнусом случайно об этом узнает. «Ну, спасибо», — сказал Жан. «Вам спасибо», — ответил Клод, провожая его до двери. «У вас теперь будет отличное оружие», — сказал Жан на прощание. «Это не для меня», — снова поправил Клод, когда посетитель уже спускался по лестнице. Он запер дверь и вернулся к столу. Чёрный холодный эквализатор выжидающе молчал. Он внушительно покоился рядом с сыром, который в ужасе пытался от него отстраниться, но не решался покинуть родную тарелку. Сердце Клода учащённо билось. Он взял в руки скучающую вещь, чтобы рассмотреть её со всех сторон, прячась за закрытой дверью. Он каждой клеточкой ощущал в себе могучую силу. Но надо было отнести гализатор с окну Семо. Выходить на улицу с оружием было запрещено. Клод положил револьвер на стол и прислушался. А вдруг кто из соседей слышал его разговор с Жаном? Глава 5. Клод чувствовал на лашке его ледяную тяжесть, будто мёртвый зверь. револьвер оттягивал карман и ремень брюк, а рубашка с правого боку топорщилась. Под плащом, конечно, не видно, но всякий раз, как он делал шаг правой, на ткани набегала большую складку, и уж её-то наверняка заметят. Разумнее всего было пойти другой дорогой, и Клод, едва выйдя из подъезда, повернул налево, хотя ему надо было направо. Он шёл к вокзалу, избегая оживлённых улиц. Стоял тоскливый, промозглый день, совсем как накануне. Клод плохо знал этот квартал. Он свернул в первый переулок направо, затем, пройдя 10 шагов, решил, что так слишком быстро доберётся до цели, и повернул налево. Новая улица пересекалась с предыдущей под углом чуть меньше 90 градусов и дальше описывала дугу. По обеим сторонам ее тянулись магазины, совсем не похожие на те, мимо которых привык ходить Клод. Они были никакие, без особенки. Клод шел быстро, и тяжелый револьвер колотил его по ноге. Встречный незнакомец, как ему показалось, внимательно посмотрел на его карман. Клод содрогнулся и, пройдя еще метра два, осторожно повернул голову. Прохожий глядел на него. Прижав подбородок к груди, Клот ускорил шаг и на первом же перекрёстке устремился влево. В попыхах он толкнул маленькую девочку, которая поскользнулась и села в кучу грязного снега, сваленного на краю тротуара. Клот не решился её поднять, глубже засунул руки в карманы и воровато оглядываясь, бросился вперёд. Из соседнего дома вышла матрона со шваброй в руках. Едва её не задев, Клот прошмыгнул под самым её носом, и вслед ему раздалась смачная брань. Он обернулся, матрона не сводила с него глаз. Клот опять прибавил шагу и едва не влетел в железную загородку, которую рабочие дорожной службы поставили перед открытым люлком. Совершив пируе отдабы избежать столкновения, Клот зацепился за решётку плащом и разорвал карман. А рабочие обозвали его козлом и придурком. Сгорая со стыда, скользя на заледенелых лужах, Клод почти бежал. Он весь взмок под шерстяным жилетом и тут, переходя через улицу, столкнулся с велосипедистом, который неожиданно выскочил из-за поворота. Педаль оторвала Клоду полштанины и рассекла щиколотку. Он испуганно вскрикнул, вытянул руки, пытаясь удержать равновесие, и вместе с велосипедистом повалился на грязную мостовую. Неподалёку оказался полицейский. Плот вылез из-под велосипедиста. Щиколотка зверски болела.